Глава 36. Торжествующий герой. Джон Имс прибыл в свое управление ровно в полдень и, подойдя к своей конторке, не знал, на чем он стоит. На ногах или на голове? Все утро было для него продолжительным глубоким возбуждением и вместе с тем, до некоторой степени, торжеством. Он вовсе не знал, какие могли быть результаты сцены на Дебаркадере. Возьмут ли его в суд и там посадят под арест. Что заговорят об этом в управлении? Вызовет ли его Кросби на дуэль? И если вызовет, то в состоянии ли он будет выйти победителем, стреляясь из пистолетов? Что скажет лорд Дегест? Лорд Дегест! который особенно предостерегал его не принимать на себя обязанности мстителя за оскорбление Лили. Что скажет о его поступке вся фамилия Дели, А главнее всего, что скажет и подумает сама Лили? Несмотря на то, чувство торжества было преобладающим, и теперь в этот промежуток времени он начинал с удовольствием припоминать испытанное им ощущение когда кулак его заехал в глаз Кросби. В первый день присутствия в управлении. Ничего не было слышно об этом происшествии, а сам он никому не рассказывал. В его отделении было известно, что он ездил провести первые дни Рождества с лордом дегестом и вследствие этого ему оказывали особенное внимание. Кроме того, отдавая Джонни Имсу полную справедливость, я должен сказать что он постепенно приобретал уважение от своих начальников. Он знал свое дело и исполнял его с уверенностью в своих силах и способности, а также с совершенным равнодушием к недовольным взглядам, которые от времени до времени бросали на него начальствующие лица. Сделавшись самостоятельным в своем официальном поведении и сохраняя права свои, он пользовался между сослуживцами популярностью – Словом, Джонни Имс вышел из поры юношества и вступил в права мужчины, наделав, конечно, в минувший период своего существования множество глупостей, которые, однако же, нисколько не мешали, умевшим понимать его характер, составить убеждение, что из него выйдет хороший человек. В первый день присутствия много было расспросов о его веселье в празднике, но по этому предмету он не имел сказать многого. Действительно, праздники были для него более чем обыкновенны, если бы не имелось в виду весьма важной цели, принудившей его отправиться в провинцию, и если бы не обстоятельства, которым кончилась его поездка. Ни об одном из этих предметов Джонни не имел расположения говорить откровенно. Возвращаясь, однако же, с Кредлем в Буртон-Крестсендт, Он рассказал ему о встрече своей с Кросби. «И ты прибил его на станции железной дороги?» спросил Кредль с видом удовольствия и недоверия. «Прибил. Если бы этого я не сделал на станции, то не знаю, где бы привелось мне сделать. Я сказал, что прибью его, и прибил при первой встрече». После этого во всей подробности было рассказано о встрече, о подбитом глазе, о полиции и смотрителе Дебаркадера. «Не знаю, что из этого выйдет», — спросил наш герой. «Передаст это дело в руки какого-нибудь приятеля, без всякого сомнения!» как сделала-то я, передав свое дело с Люпексом Фишеру. И клянусь тебе честью, Джонни, с ним у меня скоро опять будет история. Вчера он опять неистовствовал, поверишь ли. Он просто дурак. Но я бы тебе не советовал встречаться с этим дураком, когда он находится в припадке бешенства. Вчера весь вечер я положительно должен был просидеть в своей комнате». «Матушка Ропер говорила, что если бы я остался в гостиной, то необходимость заставила бы ее послать за полисменом. Что же мог я сделать?» Я приказал затопить камин в моей комнате. И потом лег спать. «Нет! Я долго сидел, думая, что Мэри понадобится увидеть меня. Наконец она принесла мне записку». «Ведь ты знаешь, Мэри так неосторожна. Если бы он нашел лоскуток бумаги, исписанный ее рукой, последствия были бы ужасны, клянусь честью ужасны! А кто может поручиться, что Джимима не расскажет ему?» «Что же Мэри писала тебе? Все пустяки, мастер Джонни!» Боясь дурных последствий, я озаботился отнести записку в управление. Находясь под влиянием ощущений от своих собственных приключений, Джонни Имс не обращал особенного внимания на приключения своего приятеля. «По мне все равно», — сказал Джонни, — «передаст ли Кросби дело свое какому-нибудь приятелю или сам отправится к полицейскому судье». «Поверь, что передаст приятелю», — сказал Кредль с видом человека вполне опытного в делах подобного рода, «и я полагаю, что посредником своим ты выберешь меня». «Вести дело судебным порядком». «Неприятнейшая вещь! Но я не такой человек, чтобы отступиться от друга. Я буду защищать тебя всеми силами». «Благодарю тебя», — сказал Имс. «Не думаю только, что мне придется иметь надобность в твоих услугах». «Во всяком случае, тебе надобно иметь на готове доброго человека». «Я напишу к одному приятелю в провинцию и попрошу его совета. Этот приятель постарше и поопытнее нас обоих». Клянусь Юпитером, дружище, подумай прежде. Не дай твоим врагам распустить молву, что ты трус. Клянусь честью, пусть обо мне говорят, что хотят, только не это. «Я и этого не боюсь», — сказал Имс с некоторой досадой в голосе. «В настоящее время мало обращают внимание на трусость, особливо, когда дело коснется дуэли». После этого Кредль снова перевел разговор на мистес Люпекс, И на свое собственное исключительное положение а так как имс не думал просить у приятеля дальнейших советов по своим делам то и слушал о его молча всю дорогу до буртон крессента надеюсь вы нашли благородного графа в добром здоровье сказала миссис ропер как скоро жильцы ее сели за стол я нашел благородного графа в отличном здоровье «Благодарю вас», — отвечал Джонни. Надо заметить, что все жильцы мистрис Ропер и сама она ясно понимали, что положение имса совершенно изменилось с тех пор, как он удостоился дружбы лорда Дегеста. Мистрис Люпекс, всегда садившаяся за обедом подле Джонни с целью защитить себя, как она выражалась, от опасного соседа Кредля, обращалась с ним особенно любезно. Мисс Спрюс не иначе называла его как «Сэр». миссис Ропер первому ему подавала кушанье и обращала внимание на его блюдо. Амелия менее прежнего рассчитывала на обладание его сердцем и любовью. Конечно, не должно полагать, что Амелия решилась оставить это дело без боя и позволить неприятелю спокойно удалиться с места битвы со всеми своими силами. Она не видела необходимости оказывать ему уважение. Это было бы несовместно с совершенным равенством, которое должно сопровождать всякий сердечный союз. «Что не говорите, а я считаю за большую привилегию находиться на дружеской ноге с такими людьми, как граф Дегаст», сказала мистрис Люпекс. «Когда я была в девушках, я была в весьма интимных отношениях». Вы «Теперь не в девушках, и потому лучше бы вам не говорить об этом!» Сказал Люпекс. Мистер Люпекс, спустившись с подмостков, на которых расписывал декорации, заходил в этот день в небольшую лавочку по соседству с Дрюлендским театром. «Друг мой...» Вам не следовало бы показывать себя зверем перед обществом мистрис Ропер. Если увлеченное чувствами которых в настоящее время невозможно описать, я оставила прекрасный круг своего знакомства и вышла за вас замуж. Вам не нужно бы напоминать мне перед целым светом, что я должна сожалеть о многом, весьма о многом. миссис Люпекс, положив ножик и вилку, поднесла к глазам носовой платок Это одно из удовольствий, которое доставляется мужу во время обеда. Не правда ли? сказал Люпек, обращаясь к мисс Спрюс. Такого рода удовольствий у меня множество, и вы не можете представить себе, до какой степени они восхищают меня. Кого Бог соединил? «Тех человек не разлучить!» — сказала мисс Спрюс. «Что касается до меня, то вы знаете, что я старуха!» Эти слова набросили тень на обеденный стол, и уже больше ничего не было сказано насчет блестящей карьеры Джонни Имса. В течение вечера Амелия услышала о происшествии на станции железной дороги, и сразу увидела, что может применить его к своим собственным целям. «Джон!» — прошептала она своей жертве, выбрав случай, когда в гостиной не было никого из посторонних. «Правду ли я слышала, что вы хотите выйти на дуэль? Я требую от вас, чтобы вы сказали мне истину!» «Вздор!» — сказал Джонни. «Нет, не вздор! Вы не знаете...» «Не можете понять моих чувств при одной мысли о подобном предположении!» «Ах, Джон! У вас жестокое сердце!» <Jurino> «У меня совсем не жестокое сердце, и я не намерен выходить на дуэль!» «Но правда ли, что вы побили мистера Кросби на станции железной дороги?» «Это правда. Я прибил его...» а -а -а -а, Джон! Не хочу сказать, что вы поступили дурно!» напротив. Я уважаю вас за этот поступок. Ничего не может быть ужаснее, как обмануть молоденькую девушку и бросить ее, завладев ее сердцем, особливо когда он дал ей обещание просто на словах, или может статься даже и письменно. Джонни вспомнил при этом о той страшной, глупой, несчастной записке, которую он написал. И если бедная девушка не может иметь права взыскивать за нарушение данного ей обещания. То что же она будет делать? Девушка, которая захотела бы требовать взыскания, не заслуживает этого права. Но этого я не знаю. Знаю только, что когда девушка будет находиться в таком положении, то за нее вступятся ее родственники или друзья. Полагаю, поэтому, что и мисс Лили Дель не захочет искать судебным порядком за нарушение данного ей обещания. Употребление имени Лили Дель в таком месте отзывалось в ушах бедного им со светотатством. «Ничего не могу сказать о намерениях девушки, о которой вы говорите», отвечал Джонни. «Но, зная друзей ее, я не думаю, чтобы от подобного процесса пострадала ее честь». «Конечно!» «Все это хорошо относительно, мисс Лили Дель!» Начала Амелия и потом остановилась. Она подумала, что неблагоразумно было бы так круто прибегать к угрозам. По крайней мере, она считала неблагоразумным, пока есть еще возможность одержать победу без угроз. Ведь она-то и была ваша, Лили Дель! Не подумайте, что я ревную ее!» «Для вас она была не более, не менее, как подруга вашего детства». «Не правда ли, Джонни?» Джонни топнул ногой и соскочил с места. «Вы знаете, что я терпеть не могу пустой болтовне о подругах детства. Вы заставите меня дать клятву, что я больше никогда не загляну в эту комнату». «Джонни!» «Да, да. Мне это страшно опротивило. А что касается до этой мистерс Люфекс... «Если только в этом заключается все, чему вы научились в гостях у какого-то лорда, то мне кажется, лучше бы вам оставаться дома с вашими близкими друзьями!» «Разумеется. Лучше оставаться дома с друзьями, такими, например, как мистер Слюпекс, которого я не могу терпеть!» Сказав это, Джонни почти выбежал из дому, обошел вокруг Буртонского сквера, вышел на новую дорогу к Реджент-парку и во все время прогулки думал о лили Дель и о своей трусости перед Амелией Ропер. На другой день в час пополудни Джонни получил через курьера приглашение пожаловать в зал совета. — Вас желает видеть, сэр Рэфль. Бофль? — Желает меня видеть? — Зачем? — сказал Джонни, обращаясь к курьеру с видом крайнего изумления. — Не могу знать, мистер Имс. «Сэр Рефль-Бофль только и сказали, что желают вас видеть». Подобное приглашение в официальной жизни всегда поражает сердце молодого человека особенным страхом, хотя молодые люди возвращаются после таких свиданий живы и невредимы и обыкновенно с сарказмом отзываются о старых джентльменах, с которыми виделись. «Индийский петух считается господином на птичьем дворе», и своим величием наводит страх на мелкую птицу. Судья на скамье, председатель в огромной комнате за отделенным концом длинного стола или полисмен с круглым фонарем на поясе, все они внушают страх с помощью аксессуаров, сообщающих им известную долю величия. Но каким ничтожным становится полисмен в своем доме? И как мало думают о сэре рефли бофли когда он дремлет после обеда в своих старых туфлях? Я хорошо припоминаю овладевший мною ужас при виде разгневанного прекрасного старого джентльмена, давно уже отошедшего к праотцам, когда он, медленно потирая одну руку а другую, глядел в потолок и слегка покачивал головой, как будто теряясь в соображениях о моих проступках. «У меня вдруг разболелся желудок!» Я не чувствовал ног под собой. Они дрожали, как будто их кто-нибудь подшип. Этот поднятый кверху взор — До такой степени обезоружил меня, что я решительно онемел, не мог произнести слова в свое оправдание. Мне кажется, что старый джентльмен едва ли сознавал всю обширность своего могущества. Однажды беспечный юноша, которому поручено было отправить пачку писем, адресованных на имя короля, прошений и тому подобных бумаг, которые, следуя официальным путем, остановились бы в руках дежурного лорда секретаря, отправил эти бумаги не туда, куда следовало, в Винзор. Быть может, тогда как двор находился в Лондоне или в сент дженский дворец, когда королевская фамилия была в Винзоре, его потребовали в зал совета. Великий муж, заседавший в главе членов совета, встал с своего кресла, воздел руки к небу и два раза воскликнул «Не туда отправлена сумка!» «Не туда отправлена сумка!» Молодой человек не знал, как выбраться из зала совета. Он лишился всякой возможности заниматься делом и не ранее мог приступить к своим занятиям, как после шестимесячного отпуска, в течение которого укреплял свои силы ромом со слиным молоком. В этом случае особенное повторение слова имело такое могущество — на какое официальный магнат никогда не рассчитывал. Анекдот существует по преданию. Но мне кажется, что обстоятельство это случилось в царствовании Георга Третьего. Джон Имс довольно свободно подсмеивался над настоящим председателем в Совете Управления Сбора Податей и называл его старым «Хофлем с Кофлем» и другими сатирическими именами. Но теперь когда его приглашали в совет. Он, наперекор сатирическим своим наклонностям, почувствовал небольшую слабость в суставах своих ног. Он знал, что его требуют для объяснений по делу на станции железной дороги. Ему сейчас же представилось, что существуют правила, по которым всякий клерк, потребивший в дело свои кулаки в публичном месте, должен быть исключен из службы». Правил исключения из службы было много, как много было и проступков, которые влекли за собой подобное наказание. Джонни хотел сообразить одно из таких постановлений, но время не ждало, и потому он встал, посмотрел на своих сослуживцев и отправился за курьером в зал собрания. — Зачем это старый скофль потребовал к себе Джонни? — сказал один клерк. «Вероятно, по поводу его схватки с Кросби», — отвечал другой. «Совет ничего не может сделать ему за это». «Не может», — возразил первый. «А молодой Аутонейт, из-за чего должен был выйти в отставку, как не из-за драки в погребке, несмотря что его кузен сэр Констант Аутонейт сделал для него все, что только можно было сделать». Это был самый безалаберный человек. Но все же мне бы не хотелось быть в башмаках Джонни Имса. Кросби, секретарь Генерального комитета, где Скофль до поступления в наше управление был председателем, нет никакого сомнения, что они друг с другом в хороших отношениях. Не будет удивительно, если Имса заставят просить извинения. Джонни этого не сделает. Между тем, Джонни Имс стоял перед могущественной особой Рефля Бофля, который заседал в большом дубовом кресле у конца длинного стола в весьма обширной комнате. Поодаль от него сидел один из секретарских помощников. За столом сидел еще один член совета. Он читал и подписывал бумаги, не обращая ни малейшего внимания на происходившее вокруг него. Помощник секретаря заметил, что сэр Рефль был недоволен таким отсутствием внимания со стороны своего сослуживца. Имс ничего этого не видел. «Мистер Имс», — сказал сэр Рефль, стараясь придать своему голосу особенную суровость и глядя на виновного сквозь очки в золотой оправе, которые для этого случая он нарочно надел на свой огромный нос. «Это мистер Имс». «Да», — отвечал помощник секретаря, — «это Имс». А? И затем последовала пауза. «Подойдите поближе, мистер Имс». Джонни приблизился, сделав несколько неслышимых шагов по турецкому ковру. «Позвольте. Кажется, он во втором классе?» Да, так. Знаете ли, мистер Римс, я получил письмо от секретаря директоров общества Железной дороги Грет Вестерн, в котором изложены обстоятельства, не делающие вам чести. Если только письмо во всех отношениях верно. Вчера, сэр, я там попал в историю. «Попали в историю? Кажется, что вы попали в весьма скверную историю, и мне предстоит обязанность объявить директорам компании Гретт Вестерн, что с вами будет поступлено по всей строгости законов». «Этого я нисколько не боюсь, сэр», — сказал Джонни, которого последние слова председателя привели в нормальное состояние. «Нисколько! Этого не боитесь, сэр!» — сказал сэр Рефль, или, вернее, прокричал эти слова. С своей стороны, я полагаю, что сэр Рефль чересчур разгорячился, и слова его потеряли эффект, которого бы он достиг, употребив тон более мягкой. Быть может, тут не недоставало того величия в позе и драматизма в голосе, которые произвели такое действие в анекдоте о сумке с королевскими письмами, как бы то ни было, Джонни слегка ощетинился и после этого чувствовал себя гораздо лучше, чем прежде. «Вы нисколько не боитесь, сэр, если вас приведут в уголовный суд и накажут как преступника за оскорбление, сделанное на публичном дебаркадере, Вы! — Нисколько не боитесь? Что вы этим хотите сказать, сэр? — Я хочу сказать, что судья, по всей вероятности, не припишет этому делу серьезного значения и Кросби не посмеет протестовать. — Мистер Кросби должен протестовать, молодой человек! Неужели вы думаете, что нарушение порядка и спокойствия в столице должно пройти безнаказанно, потому только что он не желает преследовать его путем закона? Мне кажется, вы еще очень неопытный, молодой человек? Быть может, сэр, отвечал Джонни, да! «Очень неопытный, очень неопытный. И знаете ли, Саш, что если полицейский судья публичным образом накажет вас за такой позорный поступок, то членам нашего совета придется разрешить вопрос, можете ли вы быть терпимы на службе здешнего правления?» Джонни посмотрел на другого члена совета, но тот не сводил глаз своих с бумаг. «Мистер Римс, весьма хороший чиновник», — произнес помощник секретаря таким тихим голосом, который был слышен только для Имса. «Один из лучших молодых людей, которых мы имеем», — прибавил он тем же голосом. «Ну да, так очень хорошо. Я вам вот что скажу, мистер Римс. Надеюсь, что это будет для вас уроком». «Весьма серьезным уроком!» Помощник секретаря откинулся назад в своем кресле, так чтобы быть позади головы сэра Рефля и в то же время уловить взгляд другого члена совета. Другой член совета оторвался от бумаг и слегка улыбнулся. Помощник секретаря ответил улыбкой. «Имс заметил это и тоже улыбнулся». «Каких можно ожидать дальнейших последствий от нарушения порядка? В чем вы оказываетесь виновным?» «В настоящее время я не умею сказать», — продолжался Рэфль. «Теперь вы можете идти». И Джонни воротился на место, не вынеся с собой из зала собрания впечатления, которое бы увеличивало уважение к особе председателя. На другой день один из товарищей Джонни показал ему с особенной радостью статью, в которой объявлялось публике, что Кросби до такой степени избил молодого человека, что тот и в настоящую минуту не может встать с постели. Это обстоятельство возбудило сильный гнев в Джонни. Он начал ходить по обширной комнате своего управления, не обращая внимания ни на помощников-секретарей, ни на старших чиновников, ни на все другие чиновнические власти, осуждая недобросовестность публичной прессы и заявляя свое мнение, что гораздо лучше жить у варваров, чем в государстве, где дозволялось распространять такую дерзкую ложь. «Веришь ли, Фишер, он пальцем меня не тронул! Я даже не думаю, что у него было на уме дотронуться до меня!» клянусь честью, он до меня не дотронулся. Но, Джонни, с твоей стороны также довольно дерзко иметь виды на дочь графа де Курси, — сказал Фишер. Я в жизнь свою не видел ни одной из них. Они теперь все между аристократами, — сказал другой. Я полагаю, что если ты женишься, то не меньше, как на дочери Виконта. Что же тут станешь делать, когда негодяй-издатель помещает в своей газете подобные вещи? Прибили, высекли. Хофль-Скофль назвал меня преступником. Какое же дать название этому человеку? И Джонни швырнул газету в противоположный конец комнаты. Напиши на него. «Хороший Пасквиль», — сказал Фишер. «Особливо за его выдумку, что ты хотел жениться на дочери графа», — сказал другой. «Жизнь свою. Не слышал подобного скандала», — прибавил третий. «Еще смел сказать, что дочь графа не хотела и смотреть на тебя». Тем не менее, в управлении все сознавали Что Джонни Имс становился между ними передовым человеком, с которым каждый из них с удовольствием готов был сблизиться. Скандалезная история на станции железной дороги нисколько не повредила Джонни, даже в мнении высших должностных лиц. Известно было, что Кросби заслужил, чтобы его поколотили, и Джонни Имс поколотил его. Сэр Рефльбофль сколько угодно мог говорить о полицейском суде, о преступлениях, Но все служащие в управлении сбора податей знали очень хорошо, что им слышал из этого дела как честный человек, с поднятой головой и правой ногой вперед. Пленьте вы на эту газету, сказал рассудительный старший чиновник. Ведь не он вас, а вы его прибили. Ну и смейтесь над газетой. Вы бы ничего не написали редактору. «Ни за что в свете! Я думаю, кроме осла никто не захочет защищать себя перед газетой. Напишите им какую угодно истину, и они все-таки сумеют обратить ее в смешное!» Поэтому Джонни отказался от идеи написать к редактору письмо, выразив в нем все свое негодование, но в то же время считал себя обязанным объяснить все это дело лорду дегесту История случилась после выезда его из дома графа, и, следовательно, все относившееся до нее должно составлять такой интерес для его доброго друга, что он не хотел позволить графу удовлетвориться искаженными в газете фактами. Поэтому, прежде чем кончилось присутствие, Джонни написал следующее письмо. Управление сбора податей. 29 декабря 1860 такого-то года. Милорд Джонни долго думал над тем, как должно обратиться ему к графу, которому никогда еще не писал. Он написал сначала «любезный милорд», но сейчас же зачеркнул и взял другой лист бумаги. Ему показалось, что такой приступ чересчур фамильярен. «Милорд, так как вы весьма добры ко мне, то я вменяю себе в обязанность сообщить вам о моем приключении на станции железной дороги». «По приезде из Гествика в Лондон, бездельник Кросби попал на Барчестерской станции в один со мною вагон и всю дорогу до Лондона сидел против меня. Ни я ему, ни он мне не сказал ни слова, но когда поезд остановился у Пакентонской станции, я подумал, что мне нельзя позволить ему ускользнуть от меня. Поэтому я не могу сказать, что я отколотил его, как бы мне хотелось. Во всяком случае, я сделал попытку и подбил ему глаз». Поставил ему отличный фонарь. Нас окружила полиция, и положение мое было далеко неприятное. Я знаю, вы будете думать, что я поступил нехорошо. Быть может, оно и так. Но что же мог я сделать, когда он целых два часа просидел против меня с таким видом, как будто считал себя самым лучшим человеком в Лондоне? В газете напечатали пригнусную статью по этому поводу, в которой, между прочим, говорится... Да будто меня так высекли, что я не в состоянии пошевелиться. Это отвратительная ложь, как и все остальное в статье. Кросби до меня не дотронулся. Впрочем, с ним легче было справляться, чем с быком. Он очень спокойно выдержал эту операцию. Я должен, однако же, признаться, что все еще он получил гораздо меньше, чем заслуживал. Ваш приятель, сэр R.B. призывал меня сегодня и объявил, что я преступник. Я не обратил на это никакого внимания. Он мог назвать меня, пожалуй, хоть убийцей или ночным вором. Я беспокоюсь только об одном, что вы будете сердиться на меня, а больше всего боюсь гнева известной вам особы в Уоллингтоне. Имею честь быть, милорд, вашим преданнейшим и покорнейшим слугою Джон Имс». «Я знал, что он сделает это при первом удобном случае, а?» — сказал граф. Прочитав письмо, он вышел из кабинета, потирая руки от удовольствия, и потом засунул большие пальцы в карманы жилета. «Я знал, из чего он выткан!» продолжал он говорить про себя, восхищаясь доблестью своего любимца. «Я сам бы это сделал, если бы встретился с ним, а?» «Как ты думаешь?» — сказал граф, обращаясь к леди Джулии, пришедшей в столовую. «Джонни Имс! встретился с Кросби и отличным образом приколотил его? «Неужели?» — сказала леди Джулия, положив на стол газету и очки. Засверкавшие глаза ее выражали скорее удовольствие, чем негодование на такой нечестивый поступок. «Да, да! Приколотил! Я знал заранее, что он сделает это при первой встрече, а?» Приколотил? Хо -хо -хо -хо -хо. Действительно приколотил! Отправил его к леди Александрине с двумя фонарями, а? С двумя фонарями? Хо, хо хо Какой негодный! А ему не досталось? Ни царапинки. Что же с ним сделают? Ничего, Кросби не захочет быть дураком, чтобы начать историю. «Человек, сделав такую подлость, какую сделал Кросби, не имеет права рассчитывать на покровительство законов, а? На него безнаказанно может опуститься чья угодно рука. Он не может показать своего лица, не может защищать себя, отвечать на вопросы относительно своего поступка. Есть преступления, до которых закон ее касается, но которые так сильно возмущают общественное чувство» что всякий может принять на себя обязанность наказания за них, а? Его отколотили, опозорили, и этот позор останется при нем на всю жизнь. — Напиши, пожалуйста, Джонни, что я надеюсь, что он здоров, — сказала леди Джулия. Старая леди не могла положительно поздравить Джонни с победой, но и эти слова были равносильны с поздравлением. Зато граф поздравил его и выразил полное свое одобрение. «Я полагаю, — писал он к Джонни, — что сделал бы то же самое в твои лета и при подобных обстоятельствах. Душевно радуюсь, что пришлось справляться легче, нежели с быком. Я совершенно уверен, что ты не нуждался в посторонней помощи, вступив в бой с мистером Кросби. А? что касается доолингтонской особы... То, сколько понимаю, я подобные вещи, мне кажется, она простит тебя. Вопрос еще Действительно ли граф понимал подобные вещи? В постскриптуме граф прибавил Когда будешь писать ко мне, и надеюсь, что это будет в скором времени, то начинай письмо Любезный лорд де Гест. Это будет вернее, а?